Глава шестая. Женская либидо. Тайна, покрытая мраком. Женщина кажется вам существом мифическим, странным, непредсказуемым и неуловимым, и это только некоторые из применимых к ней прилагательных. Без паники, не такие уж мы и сложно скроенные. Просто в школе нас не учат понимать представителей другого пола. Это приходит с опытом, но и времени требует немало. Сколько мужчин, даже лучших из вас, обломали зубы об эту загадку. И потом у нас ведь не вся жизнь впереди, правда? Время дорого. Тут вот ещё какая штука. Вы для нас являетесь точно такой же загадкой. А что напрягает всех больше всего, когда речь заходит о женщинах? Их либидо, естественно. Поэтому, уж поверьте мне, ему посвящён самый внушительный кусок этой аудиокниги. На то, чтобы переварить его, уйдёт, скорее всего, чуть больше времени, но игра стоит свеч, помяните моё слово. Прослушав эту главу, вы узнаете, почему женское желание так переменчиво, а также почему его нужно подогревать только ослабив хватку. Наконец, я поделюсь с вами некоторыми потрясающими хитростями, которые буквально изменят ваше мировоззрение. Почему она больше вас не хочет? Снижение женского либидо тема особая. Я уделю этому вопросу немало времени, потому что в нём есть вещи, с которыми жизненно необходимо разобраться. Как вы знаете, если это болезнь, то она может создать кучу проблем и женщинам, и мужчинам, поэтому я не буду развивать эту тему. То же самое могу сказать про послеродовой период или менопаузу. Хотя некоторые врачи полагают, что во втором случае такое происходит не со всеми женщинами. На самом деле, снижение либидо в этот период происходит из-за падения уровня эстрогена, что вызывает сухость влагалища, о которой я упоминала в первой главе. Мне крайне важно рассказать вам о том, что может произойти с любой женщиной, чья libido уменьшается не только из-за сложных жизненных периодов или медицинского вмешательства, болезни, лекарства, потому что практически каждая из нас когда-нибудь пройдёт через это. Так почему же многие женщины утрачивают желание заниматься любовью, больше не хотят своего партнёра, даже любя его по-прежнему? Если я начну рассказывать вам о стрессе, усталости, конфликтах, Вы мне ответите, что знаете обо всём этом, правда? Но это не совсем так, особенно когда дело касается представительниц другого пола. Естественно, вашей вины в том нет, знать всё невозможно. К тому же я хорошо знаю, как часто от вас ждут, что вы о чём-то догадаетесь. Вероятно, есть ещё парочка вещей, которые вы делаете на автомате, но они скорее всего раздражают вашу женщину. Как обычно, расскажу вам несколько историй из жизни. Буду крайне прямолинейной. Но вы это и так знаете. В начале этой главы предлагаю вам заняться самоанализом. Для некоторых из вас это может быть болезненно, но необходимо. Ваша старшая сестра Бели вас не бросит, всегда поможет и подует на ранку, чтобы вывести из этого крутого пеке. История Себастьяна и Натали. Тема: Она больше не хочет секса. Привет, Белинда. Спасибо за все твои видео на Ютубе, которые мне сильно помогают. Меня зовут Себастьян, мне 45. Я женат на Наталье, ей 41. Мы вместе уже 20 лет, и я решил обратиться к вам только потому, что нахожусь в абсолютной растерянности. Довольно долгое время Наталья отталкивает меня. Стоит только мне подойти к ней с лаской или объятиями, она тут же говорит, чтобы я оставил её в покое, и что она не хочет секса. Но проблема в том, что добиться его от неё становится всё сложнее и сложнее. Я уже не знаю, что делать. Посоветуй что-нибудь. Я всё сделаю, как ты скажешь, потому что не хочу потерять её. Честно говоря, я начинаю подумывать о походе налево, хотя и понимаю, что не поступлю так, и знаю, что с тобой мне можно поделиться этими мыслями. Спасибо, что прочитала. С уважением, Сеп. Добавим к этому письму ещё две истории. Мужчиным такие ситуации до боли знакомы. Сразу после них я вернусь и предложу вашему вниманию лучшее, что можно сделать для их исправления. История Селин, Гатье и чокнутой бешеной Анабель. Селин, 30 лет, продавщица. 2 месяца сплошных проблем на работе. Терпеть не может свою начальницу Анабель, чокнутую бабу, которая постоянно давит на неё. Каждый вечер Селин возвращается домой взвинченной и вываливает всё это на Гатье, своего парня. Гатье несколько раз пытался что-то посоветовать Селин, но в ответ слышал: "Сам себе посоветуй. Да уж, так каши не сваришь". Короче, об остальном вы, наверное, уже догадались. Спустя 60 дней Готье оточертело слушать одну и ту же историю о том, как эта безумная Анабель прессует Селин. Поэтому он теперь слушает, но пропускает мимо ушей всё её, как он говорит, брехню. В итоге, когда приходит время ложиться в кровать, у Селин остаётся лишь одно желание отвлечься. В этот момент её взбудораженный мозг может затормозить и переключить только чтение женского романа, но никак не прибор Готье между ног. Почему потому что она не может отпустить ситуацию, и её мозг не в состоянии абстрагироваться от испытываемых негативных эмоций. А кто уже 2 месяца подряд не расчехляет свой ствол из-за этого дурдома? Правильно, бедняга Гагатье. Ему становится всё больше и больше не по себе, и он начинает давать это понять. Послушай, Селин, я же не виноват в том, что это она быль тебя достаёт. К тебе уже страшно подойти, ты же сразу пошлёшь меня куда подальше, лишь бы уткнуться в свой бульварный романчик. Мне это остычер тела. Что? Ты даже не в курсе, что я читаю. И потом, ты никогда не слушаешь меня. Думаешь, я не замечаю? Так, по-твоему, вызывает желание. Вынь, банана из ушей, дорогой. Мне всего-то и нужно, чтобы ты меня выслушал. И вообще, я тебе не робот, понял? Мне сейчас плохо. Нравится тебе это или нет? История Ребекки и Натаниэля Ребекка обожает свою работу. Она прекрасно, но отнимает очень много времени. Ребекка нуждается в помощи по хозяйству, поэтому она каждый день напоминает Натаниэлю вынести мусор, разгрузить чистую посуду из посудомоечной машины и так далее. Он частенько забывает о мелких заданиях, которые Ребекка даёт ему перед уходом на работу. Собственно, он не видит в этом ничего страшного. В худшем случае он всё сделает, придя домой раньше неё. Но есть одно но. Ребекка психует, если замечает, что он не удосужился сделать то, о чём она попросила до её возвращения, и незамедлительно тычет его в это носом. Ты серьёзно? Ты раньше не мог этого сделать? Да ну, успокойся, я делаю это сейчас. Что такого? Всё же уже готово, какая разница? Ну, сами понимаете, после этих слов начинается буря. Ребекке кажется, что он думает только о себе и не понимает, как ей важно приходить с работы в чистый дом. Вроде мелочь, но для нее это критично, а Натаниэль не до конца осознает суть момента. Для него это просто домашние хлопоты, и все логично и просто. Даже заморачиваться не стоит. После ссоры она запирается в ванной и кипит от злости. В таком состоянии у нее даже вопроса не возникает. После ссоры притворяться, что все хорошо, и заниматься любовью просто невозможно. Это выше ее сил. Подводя черту под этими тремя историями, можно подумать, что Наталья, Селин и Ребекка хотят наказать своих мужчин, но на самом деле это совершенно не так. Разгневанная женщина, отказывающаяся от секса это женщина, прислушивающаяся к собственным эмоциям, хотя она, конечно, может и передумать, только если у неё будут на это силы. В противном случае тупик. Женщина всегда прислушивается к своим внутренним ощущениям, прежде чем решать, что делать дальше. Капнём глубже. Во-первых, хочу упомянуть об одной значимой, но мало обсуждаемой теме. Женщина, которая реже занимается любовью со своим партнёром, привыкает к этому. У мужчины происходит обратное: чем меньше секса, тем больше он в нём нуждается. Надо признать, что с этой точки зрения всё выглядит достаточно жёстко. Не буду утверждать, что это относится ко всем дамам, но так происходит довольно часто. Чем меньше сексуальная составляющая женской жизни, тем ниже желание в неё погружаться. потому что наши половые органы и всё тело перестают испытывать эротическое воздействие и пропадает стимул. Немаловажную роль во всём этом играет психическое и эмоциональное состояние, поэтому так важно не прекращать игру в соблазнение. Между нами пропасть, но уверяю вас, её можно преодолеть. И уточню, она привыкает делать это с вами. Женщина может мастурбировать, когда вас нет рядом, чтобы удовлетворить свои потребности и расслабиться. Или пойти на сторону, если в огороде соседа трава зеленее. Я консультировала такое количество мужчин, оказавшихся в подобной ситуации, что могу подробно описать механизм происходящего. Первый вопрос, который нужно задать в данном конкретном случае, не почему она больше не хочет вас, а что в данный момент пошло не так в её жизни? Есть ли у неё нерешённые проблемы на работе, с кем-то из окружения или с вами? Даже если вы сейчас не имеете к ним прямого отношения, вы в конце концов будете иметь. Знаю, тяжело, но это так. Называется козёл отпущения. Второй не менее важный вопрос качество вашего совместного времяпрепровождения. Есть ли в вашей жизни такие приятные и важные занятия, как совместные прогулки, походы в ресторан, кино, объятия, проявление нежности, задушевные беседы. Не забывайте об одном: Женщина, у которой, к примеру, нет возможности уделить достаточно времени себе самой, не сможет получить удовольствие от общения со своим партнёром. Её голова будет забита только её проблемами. Если вдобавок ко всему ваши дела тоже идут не очень хорошо, можете себе представить, каким эмоциональным торнадо всё это обернётся. Другой пример. Она уже 3 месяца ждёт, что вы соберёте мебель в ванной комнате, а воз и ныне там. Подобные вещи могут провоцировать снижение сексуального желания. Вы даже не представляете, сколько пар завязали с сексом из-за ИКЕА. Каков механизм женского желания? В большинстве случаев оно зависит от качества личной, семейной и романтической жизни женщины. Секс, естественно, тоже считается. Ещё один момент очень важный, о котором мужчины никогда не задумываются планирование в целом. Если планирование секса вам кажется странным, я докажу, что это не так уж и дико. В её нежелании заниматься сексом не обязательно виноваты вы. Важно, чтобы вы сами об этом не забывали. А теперь давайте разберёмся, есть ли в вашей жизни детали, на которые надо бы обратить внимание. Предлагаю вам сделать одно упражнение. Давайте вы проведёте панорамный обзор ваших повседневных привычек. Я подготовила 10 вопросов и прошу вас на них ответить. Некоторые из них могут вас задеть, что к лучшему, ведь именно так вы узнаете, в каком месте засела заноза и поймёте, что с ней надо что-то делать. Приготовьте ручки, впереди несколько вопросов. Вопрос первый. Если вы живёте вместе, сколько времени ваша партнёрша тратит на повседневные дела в день? Дети, работа, решение проблем, дом. Если у вас в семье всё сбалансировано, то есть вы делите ежедневные задачи поровну, напишите об этом. Если ваша женщина измотана и чувствует себя белкой в колесе, которая должна всё успевать, как супергероиня, она явно на взводе. Время самое драгоценное сокровище, что есть у человека после здоровья. У любого из нас должна быть возможность побыть немного без детей или спутника жизни. Иногда совместное выполнение повседневных забот и пересмотр их графика может вдохнуть в пару новую энергию, потому что поменяется ритм жизни, начнётся её новый этап. Тот факт, что вы ведёте свой привычный образ жизни уже 10 лет подряд, не означает, что он до сих пор актуален. Жизнь стремительно меняется, и даже через несколько месяцев старый график может стать нежизнеспособным. Давайте посмотрим правде в глаза. Умение адаптироваться к изменениям значительно продлевает совместную жизнь пары. Вопрос второй. Целуетесь ли вы вне секса? Я имею в виду не чмокать, чтобы пожелать доброго утра или спокойной ночи, а полноценный улётный французский поцелуй. Если да, то сколько раз в неделю? Как много пар перестаёт целоваться? слишком много. А ведь это первое, о чём мы мечтаем в самом начале прикоснуться губами друг к другу. После нескольких лет совместной жизни страстные поцелуи практически уходят в небытие. Некоторые целуются только во время секса, другие вообще перестают. Рот очень чувственная и чувствительная часть женского тела. К тому же, поцелуй это наглядный символ перехода от дружбы к любовным отношениям. Невинный чмок не поцелуй. Для взрослых людей это скорее вежливость, а не романтический или чувственный жест. Видите разницу? Смачный французский поцелуй на прощание может вызвать желание заняться сексом, потому что он приятный и в то же время страстный, горячий и влажный. Шикарно же. Мужчины, вы же не бабуле целуете в щечку, а сахарные уста вашей женщины, чёрт побери. Вопрос третий. Когда вы в последний раз проводили время вместе просто как два любящих человека? Что вы делали? Опишите этот момент максимально подробно. Пара не всегда может позволить себе роскошь остаться наедине, но как много людей справляются с этой задачей, даже имея несколько детей. Очень много. Когда дети уже в постели, даже если вы оба валитесь с ног от усталости, всегда можно уделить друг другу время, вместе посмеяться, поболтать, сделать друг другу массаж. Выключайте периодически этот проклятый телевизор. Вы даже не подозреваете, сколько времени он сжирает у вас. Ведь всё то время, что вы торчите у экрана, фильмы, сериалы, видеоигры, вы могли бы провести в компании своей любимой, глядя друг другу в глаза. Вопрос четвёртый. Есть ли у вас неразрешённые конфликты? Если да, укажите, почему они до сих пор не урегулированы и как, по вашему мнению, это можно сделать. У всех пар бывают конфликты, но не все способны их не спеша и постепенно разруливать. Храня кучу скелетов в своём шкафу, вы никогда не сможете добиться прогресса в личной жизни. Разговаривайте. Если вы чувствуете, что что-то не так или не клеится, поговорите с партнёршей и выслушайте её. При этом не нужно без остановки сыпать советами. Активное слушание приносит больше пользы, чем роль бумеранга, прилетающего в лицо собеседнице с ответами на все вопросы. Помните, что женщины используют разговор как способ эмоциональной связи с вами. Им в первую очередь нужно, чтобы их выслушали, а не решали их проблемы. Будете игнорировать и не общаться с ними, неизбежно упрётесь в стену. Если вы внимательно слушали аудиокнигу, то должны вспомнить историю Селин Готье и Анабель. Если ваша партнёрша чем-то обеспокоена, неплохо спросить у неё: "Тебе нужен мой совет?" Так вы узнаете, что ей нужно в данный момент: жилетка, чтобы поплакаться, или наставление. Вопрос 5. Когда в последний раз у вас был очень хороший секс с вашей и с её точки зрения, в идеале и оргазм, и наслаждение? Почему? Покопаться в воспоминаниях бывает крайне полезно, так как всплывают детали, которые порой сложно припомнить в моменте. Может, вы вспомните, что она была весьма игрива во время отпуска или в выходные? Место действия тоже часто имеет значение. Вопрос шестой. Напишите, были ли у вашей пары какие-либо отличительные черты в самом начале отношений, которых нет сейчас? Уверенность в вас, юмор, озорство. Как вы думаете, почему так произошло? Подсказка: монотонность повседневной жизни и восприятие своей спутницы как должного. Меняться нормально, меняются все без исключения. Но давайте посмотрим правде в глаза. Когда влюбляешься, готов из звезды с неба достать, верно? В начале отношений все позитивные стороны процесса вызывают 100% восторга, и именно они вызывают желание идти дальше. Например, жить под одной крышей, завести детей или чаще видеться. Не обижайтесь, но это очень по-мужски. Из кожи вон лезть, чтобы заполучить девушку своей мечты. Но стоит вам ее добиться, как со временем этот пыл угасает. И ваша женщина начинает воспринимать образовавшуюся пустоту как обман. Она думает, что это конец. Вы больше не собираетесь прилагать никаких усилий ради нее. Это действительно важный вопрос. Если вы заметите большую разницу между началом отношений и их сегодняшним состоянием, то удвойте усилия по их возрождению. Вернитесь на сцену во всем блеске и по заранее продуманному сценарию. Она влюбилась в мужчину, который с легкостью и радостью делал все, чтобы оправдать ее ожидания – А не из-за того, кто сложил лапки, потому что она вышла за него замуж или согласилась быть с ним. Имейте в виду одну важную вещь: женщину ни в коем случае нельзя считать своей собственностью. Скорее всего, вокруг неё всегда будет крутиться хотя бы один мужчина. На работе, в повседневной жизни, в социальных сетях, кстати, вас тоже не нужно принимать как должное. Никого из нас. Поэтому не пренебрегайте этой темой. Вопрос 7. Когда вы в последний раз делали своей партнёрше массаж без последующего предложения заняться сексом? Помните ли вы о бублицах любви? В топ-10 были упомянуты объятия ради секса. Я догадываюсь, что массаж обнажённого тела вашей партнёрши может вызвать у вас эрекцию, однако ласки без дальнейшего торга о сексе могут принести ещё больше радости. Этим вы докажете, что вполне способны просто расслабить её тело и не набрасываться на него как оголодавший зверь. Само по себе тактильный контакт с вами может легко вызвать у неё желание заняться сексом. Женщина должна знать, что вы способны ласкать её безвозмездно, иначе, как вы понимаете, она отошлёт вас при первом же движении в её сторону, потому что подумает, что это схема ты мне, я тебе. Вопрос восьмой. Как вы реагируете, когда ваша партнёрша отказывается спать с вами? Ваша реакция имеет колоссальное значение. Никогда не забывайте об этом. Некоторые мужчины выражают своё недовольство через озлобленность, другие уползают в уголок и дуются. Иметь эмоциональную реакцию на отказ нормально, но что если вы измените привычные правила игры? Почему бы не дать ей понять, что в конце концов, тем хуже и в первую очередь для неё. Поясню. Если после отказа вы демонстрируете своё недовольство, это похоже на реакцию ребёнка на слово нет. Но вы же мужчина, согласны? Как реагирует на отказ самодостаточный человек? Принимает его с улыбкой, даже если в глубине души он его немного ранит. Есть варианты ещё лучше. Догадались, какой? Подсказка сказала: "Наклоняетесь к личику своей красавицы, улыбаетесь и говорите: "Ничего страшного, любовь моя, дай я тебя обниму. Объятия это не секс. Я люблю тебя". Знаю, знаю, звучит как фраза из мира розовых единорогов. Если у вас в этот момент стояк, задача сильно усложнится, но немного практики, и вы поймёте, что это возможно. А если оставаясь рядом с ней вы слишком перевозбудитесь, можно пойти в другую комнату и что-нибудь придумать, чтобы уладить свою жажду. Вам же никто не запрещает, например, умыкнуть её трусики и доставить себе удовольствие самостоятельно. Тс, только молчок об этом. Наконец, даже если у вас эрекция, помните, отношения важнее всего. Если не настаивать и относиться ко всему спокойно, несмотря на стояк, это может рассмешить и даже возбудить ее. Ведь эрекция – это комплимент, не требующий словесных доказательств. Вопрос девятый. Просила ли она вас о вещах, на которые вы так и не нашли времени? Почему? Билли, ты же не хочешь сказать, что невынесенный мусор приводит к снижению желания? К счастью, нет, вы же не мальчик на побегушках, не преувеличивайте. Тут дело скорее в оказанной помощи. ценно не само действие, а то, что оно несёт под собой. Короче говоря, многие женщины жалуются, что им постоянно приходится просить своего мужчину об одном и том же, и уж поверьте мне, это крайне утомительно. На самом деле, выполнив её просьбу, вы покажете, что любите её, уважаете и хотите порадовать. Вам не нужно тут же срываться с места и бежать что-то делать, это верно, но и откладывать такой пустяк на пару недель тоже не стоит, понимаете? Вопрос 10-й Говорите ли вы искренние комплименты своей жене каждый день? Комплименты всегда приятны. Они повышают самооценку и уверенность в себе. Что именно является комплиментом? Не обязательно петь дифирамбы внешности. Есть и другие виды комплиментов, которые заставляют женские сердца учащённо биться, например, признание любимых вами черт её характера, её сильных сторон, того, что делает её особенной или почему вы её любите. Не скупитесь на комплименты в устоявшихся отношениях. Их динамика другая. Прошли те времена, когда вам приходилось сдерживать полёт своих мыслей. Честными комплиментами её не напугать, уж поверьте. Конечно, я задаю все эти вопросы не для того, чтобы надавить на вас, а чтобы вы проверили состояние здоровья ваших нынешних отношений. Как известно, лишь задавая себе правильные вопросы, можно найти правильные решения проблем. Если вам кажется, что можно что-то изменить, приступайте немедленно, потому что завтра может быть уже слишком поздно. При этом не нужно становиться чрезмерно дотошным. Просто не забывайте, что это важно. По крайней мере, вам не придётся сожалеть о том, что попробовали. Домыслы и догадки из засады ни к чему не приведут. Вы это и так знаете. Чтобы изменить своё отношение, нужно сначала изменить себя. ворчание, обиды, жалобы и обособленность не приведут ни к чему хорошему, только наоборот могут спровоцировать расставание или того хуже измену кого-то из партнёров, иногда даже обоих. Лучше всего действовать разумно и в первую очередь доброжелательно. А вы несомненно человек разумный и доброжелательный, правда ведь? Вам может показаться, что нужно приложить слишком много усилий, чтобы возродить былое качество секса с вашей партнёршей, но уверяю вас, покорить эту вершину легче, чем кажется. Я так подробно рассказываю обо всём этом только потому, что у каждой пары свои трудности, поэтому я стараюсь сделать всё возможное, чтобы вы ничего не упустили. О, отлично, мне в наушник подсказывает, что пора переходить к языкам любви. Знаете ли вы её языки любви? Вы слышали о пяти языках любви? Эта концепция была описана в книге Гэри Чепмена. Если нет, возрадуйтесь, потому что вы уйдёте отсюда с информацией, которая обогатит ваши отношения. В повседневной жизни мы часто выражаем свои чувства и показываем свою любовь таким образом, каким хотели бы получить её в ответ. Однако в паре редко бывает, что оба её участника имеют одинаковые потребности и инструменты для самовыражения. Мужчины и женщины не всегда понимают друг друга. То же самое происходит и с человечеством в целом. Заставить других людей понимать себя Задачи не из простых. Это немного похоже на любовь двух людей из разных стран. Всё происходит чисто на физическом уровне, потому что они не понимают друг друга. Каждый из них говорит на незнакомом другому языке. На первых порах, в постельно-букетном периоде, всё будет казаться увлекательным, весёлым и захватывающим, но только построить что-то стоящее можно лишь научившись понимать друг друга. То же самое относится и к освоению языков любви. Вроде бы оба партнёра в идеале говорят на одном наречии, но чтобы по-настоящему понять друг друга, необходимо научиться общаться на едином для обоих языке любви. Представьте, на вашем левом плече стоит сосуд, который наполняется, когда вы чувствуете любовь и понимание своей партнёрши, и опустошается, если вы чувствуете себя отвергнутым, нелюбимым и непонятым. Как вы уже догадались, лучше, чтобы он был полон. Давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы наполнить одновременно оба сосуда ваш и вашей партнёрши. Вы увидите, как это обогащает отношения и поймёте, как можно удовлетворить любовные ожидания своей возлюбленной. И не только это. Язык любви можно использовать с кем угодно, даже со своими детьми. Честно говоря, его знание может облегчить любой вид взаимодействия с миром. По сути, все окружающие будут у вас в кармане. Вы можете мне возразить, Но Билли, это же манипуляция, разве не так? Честно? Да. Но не торопитесь. Глубокий вдох. Всё будет хорошо. Манипуляции бывают позитивными и негативными. Пример: когда речь идёт о манипуляциях массажиста с вашим телом, вы чувствуете себя намного лучше, правда? Или гипнолога, который при помощи слов распутывает ваши бессознательные блоки. Это приносит только пользу, ведь так? И то и другое манипуляции. Но по сути они не несут негативного заряда. В общем, тут то же самое. Нет ничего страшного в стремлении улучшить состояние своей партнёрши и, соответственно, себя самого, даже наоборот. Чтобы привнести в эту тему больше конкретики, я расскажу вам о двух своих основных языках любви и о языках моего мужа Жюльена, одним из которых скорее всего пользуетесь вы сами, и мы увидим почему. Они совершенно разные, и вам станет понятно, почему иногда в нашей паре случаются незначительные кризисы, ведь происходят они в основном, когда мы забываем свои языки любви. С большей долей вероятности можно утверждать, что ваши ожидания в вопросах любви тоже тянутся из детства. Найдите информацию о детских травмах. Это не всегда так, но происходит довольно часто. А теперь вперёд, без промедления навстречу приключениям и неизведанным языкам любви. Первый язык любви оказанные услуги. Этот язык широко используется в повседневной жизни. Вы его недооценивают, хотя именно он может стать самым коротким путём к облегчению жизни ближнего. Речь идёт о житейских мелочах, о небольших знаках внимания, о домашних делах, о приготовлении еды, об одолжениях, словом, об услугах. Это один из моих основных языков. Когда Жюльен помогает мне с повседневными делами, я чувствую собственную значимость, возможность расслабиться. Любовь. Как вы думаете, почему? Ответ, естественно, в моём детстве. Будучи ребёнком, я очень много всего делала по дому и любила помогать. Моя мама очень радовалась, когда я освобождала её от ежедневных бытовых хлопот. Более того, я заметила, что когда я ей помогала, она становилась более внимательной ко мне. Для меня это был способ почувствовать себя любимой и уникальной. Короче говоря, вернёмся к моей матери. Когда я отлынивала от хозяйства, на что время от времени имела полное право, ведь я не была домохозяйкой в конце концов, она сердилась и твердила: "Я не ваша служанка". В общем, принимая во внимание её вечные причитания, что она не наша горничная, эта информация укоренилась во мне как мантра, вектор движения, бессознательный импульс, строгий порядок, который диктовал мне Если человек не помогает тебе, значит, он тебя не ценит. Вот почему я могу рассердиться на своего любимого мужчину, если прошу его об услуге, а он откладывает её исполнение на потом. В этот момент у меня появляется ощущение, что он не ценит меня или я не нахожусь для него на первом месте. Если вы помните, именно так происходило с Ребеккой. Второй язык любви подкрепляющие слова. Речь об искренних комплиментах, радующих сердце или душу. Пример: сказать жене или девушке, какая она красивая, уникальная, сильная, смелая, умная и так далее. Конечно, в этот момент должна быть столько искренность и никакого расчёта. Человек, понимающий и этот язык любви, очень чувствительно относится к сказанным или написанным словам. Вот почему некоторые женщины расстраиваются из-за обычных на первый взгляд фраз, из-за безобидных слов, которые никого бы не задели, скажи вы их кому-нибудь другому. С помощью этого языка можно помочь женщине не только развить уверенность в себе, но и сломать её несколькими уколами, и всё это лишь с помощью слов, превратившихся в острые иглы. Это один из основных языков Жюльена. Я быстро поняла: если не говорить ему искренне слова поддержки или ободрения, даже если он об этом не просит, он расклеивается. К тому же необходимо проявлять недюжинную избирательность в словах. Предположим, я скажу ему: «Дорогой, ты никогда не моешь посуду». А он уже делал это, например, полгода назад. В этом случае мои слова его заденут, и он не применит поставить меня на место, уличить во лжи, потому что он уже делал это много раз, да еще добавит до кучи свои остальные заслуги, даже если они не имеют никакого отношения к теме. И получается, что я уколола его самолюбие, сама того не замечая. Женщины часто имеют раздражающую мужчин привычку говорить «никогда» или «надо». всегда эти резкие выражения отталкиваются от наших эмоций, а не от прагматичной логической математической истины. Конечно, вы что-то делаете, но нам кажется, что недостаточно. Фактически вы чувствуете себя невинно осуждёнными. Но от имени всех таких же неугомонных женщин, как я, хочу принести вам наши глубочайшие извинения, ведь наши никогда и всегда всего на все возначают. Шевеле булками парень, я знаю, что ты мне периодически помогаешь. Но я хочу, чтобы ты сделал это сегодня, а не завтра. Мне нужно, чтобы мой мужчина проявил активность. Я от этого расцветаю, чувствую себя защищённой и ощущаю твою поддержку. Но сами посудите, как много слов нужно сказать, чтобы всё объяснить, правда ведь? Поэтому мы выражаемся короче и более неуклюже. Третий язык любви время только для двоих. Этот язык любви особо ценится женщинами, но понятен для обоих полов. Речь идёт об особых моментах, когда вы оба предоставлены только друг другу и никому больше. Именно в это крайне важное для пары время происходит её сплочение и формируются общие яркие воспоминания. Существует заблуждение, что для этого нужно совершить нечто экстраординарное, например, отправиться в сногсшибательное путешествие, но это совсем не так. Я всегда говорю, чтобы по-настоящему оценить масштаб особых моментов в жизни, можно только научившись ценить обычное. Потому что именно из них состоит большая часть нашей повседневности. Ведь никакой шкалы оценки важности не существует. Выделить время только для вас двоих можно за утренним воркованием в постели, за просмотром хорошего фильма, сжав друг друга в объятиях, занявшись любовью, поболтав о том о сём. Без этих совместных минут любовь не выживает. Поэтому каждый из нас должен дарить своим любимым такие моменты. Кстати, это мой второй основной язык. Стоит нам с Жюльеном несколько дней не выкроить время только друг для друга, как у меня сердце не на месте. В голову лезут разные глупости. Он проводит больше времени с другими, чем со мной. Он даже не пытается что-нибудь придумать, чтобы мы могли чаще бывать вместе. Конечно, всё это домыслы и неправда, но в этот момент я чувствую себя уязвимой, потому что мой сосуд опустел. Четвёртый язык любви прикосновение. Этот язык любви пользуется особой популярностью у мужчин. Он подходит заботливым и тактильным личностям, для которых объятия и секс являются основным источником трепета и тепла их сердечек. Простой поцелуй в лоб, губы или шею захлёстывает их волной ярких эмоций и заряжает энергией на целый день. Именно поэтому отказ в сексе бывает таким болезненным, если этот язык ваш, но не вашей партнёрши. В её глазах в этот момент вы думаете только о сексе. тогда как для вас это прежде всего способ почувствовать её, выразить свою любовь и получить любовь партнёрша. Я попала в точку. Естественно, ведь это второй язык моего Жужу. Он делает это автоматически. Если он оказывается рядом со мной, то всегда сделает что-нибудь тактильное: возьмёт меня за руку, коснётся моих волос, поцелует меня, любой физический контакт. Несмотря на то, что мы ведём активную сексуальную жизнь, иногда мы не занимаемся сексом несколько дней. и тогда я замечаю, что его поведение меняется. Он становится немного похож на барышню с месячными. Он легче раздражается, и у него портится настроение, хотя в обычное время этот парень всегда в хорошем расположении духа и вечно травит анекдоты. Не буду расписывать все его качества, потому что список получится очень длинный. Он действительно замечательный мужчина, хотя иногда мне хочется хорошенько ему вмазать. Короче говоря, когда нет секса, он ведет себя со мной по-другому неосознанно, просто его сосуд начинает опустошаться. Пятый язык любви подарки. Некоторые сочтут это меркантильностью, но только не те, кто владеет этим языком любви. Он реже встречается, но тем не менее прекрасно себя чувствует. Подарок это всегда приятно, особенно когда он отвечает вашим интересам. Получение желанного, ещё лучше превосходящего все ожидания подарка, вызывает сильные эмоции. К тому же, в народе говорят, что подарок в первую очередь доставляет радость самому дарителю. Так почему бы и нет? Этот язык даёт вашей женщине понять, что вы думаете о ней. Прислушивайтесь к её желаниям и потребностям, что вы наблюдательны и изобретательны. Доброта и щедрость всегда были в цене. Подарок не обязательно должен быть дорогим. Можно подарить вкусняшку, подарочную карту, путешествие, сорвать на поляне, где выгуливают собачек, полевой цветочек и так далее. Моя подруга Каро говорила на таком языке любви, когда я ещё не стала коучем, поэтому тогда я её сурово порицала. Прости, Каро. В принципе, ты не должна узнать, что я упомянула тебя тут, потому что это книга для мужчин. Но если тебе кто-нибудь ещё раз такое ляпнет, знай, в этом нет ничего предусудительного. Я люблю тебя. Для справки, Каро владеет отличным рестораном. И вот однажды я забежала к ней перекусить в обеденный перерыв и увидела, что она в бешенстве. Короч, что случилось? Ох, Бели, честно говоря, Стефан, её бойфренд в то время меня бесит. Он меня раздражает и вообще больше не вдохновляет. Даже так? А почему? Он ничего мне не дарил уже целых 2 месяца, даже чахлого цветочка ни шиша. Я прыснула со смеху, потому что вспомнила, что мы тогдашний парень ничего не дарил мне с Рождества. Так что, если расчёты были верны, почти год Естественно, для себя я решила, что кору меркантильно и корчит из себя принцессу. «Какой мужчина регулярно дарит своей девушке подарки?» «Вы?» «Ой, пардон, но смею напомнить, что тогда я ничего не знала о языках любви, поэтому тот мелкий казус показался мне банальной бури в стакане». «Коро, притормози, все не так уж и плохо, хватит переживать по пустякам, в жизни случаются вещи похуже, тебе не кажется?» «Я знаю, Билли». Но мне так важно, чтобы он вспоминал обо мне, даже если меня нет рядом. Я обожаю, когда он приносит маленькие подарки и тем самым показывает, что думал обо мне. Видите разницу? Важен не сам подарок, а стоящий за ним порыв. Кстати, это уже ни для кого не новость. Все дело в подтверждении любви. Вот почему этот язык настолько непонятен людям, не владеющим им, совсем как мне в прошлом. Многие ошибочно полагают, что это неправильно, когда ценить не сам объект, а его подтекст. Но тогда почему языки любви играют такое большое значение в сексуальной сфере, как вы думаете? Вам повезло, я сегодня в ударе и расскажу ещё много историй. Вот одна из них, которая прекрасно иллюстрирует важность этой темы. Представьте, вы отправились в путешествие в Китай. Вы бегло говорите по-английски, но вдруг оказываетесь в очень маленькой провинции, где никто не знает ни слова на этом языке. Вы заблудились и хотите добраться до станции. Назовём её станция Б. На чистом английском вы обращаетесь к прохожему, но по его лицу тут же догадываетесь, что он ничего не понимает. Тогда вы стараетесь показать ему знаками, начинаете изображать поезд, станцию, дорогу и даже букву Б. И в этот момент китаец показывает вам головой: "Да, бинго". Вам удалось, он вас понял. Китаец знаками приглашает сесть в его машину. Он едет, едет, едет. И тут вы понимаете, что он действительно привёз вас на станцию, вот только на "Ц". Он только частично понял, о чём вы его спрашиваете, потому что вы не говорили на одном языке. Что ж, в любви всё так же. Вернёмся к нашему либидо. Если основным языком любви вашей жены является ваш отклик на её просьбы, а вы игнорируете её потребности, она не захочет физической близости, например, не будет прикасаться к вам. Небольшая загвоздка будет в том, что прикосновение это ваш язык любви. Подведём итог. Если вам удастся понять, какими основными языками любви владеете вы и ваша партнёрша, это будет потрясающим дополнением к вашим отношениям. Вот какая штука. Даже если прикосновения не являются одним из моих языков, я всегда беру в расчёт, что это язык Жулььена. Когда мы ругаемся, я знаю, что могу просто протянуть к нему руки, и напряжение ослабнет. Невозможно получить желаемое таким же способом, каким вы отдаете, если только ваша партнерша не владеет теми же языками, что и вы, понимаете? Этот процесс требует чуткости и приложения усилий. Либо вы принимаете это как есть, либо расстаетесь и ищете партнера, который владеет теми же языками, что и вы. В самом начале я уже упоминала, что вы можете использовать их с кем угодно, и это правда. Можно пойти еще дальше, вернуться немного назад, в прошлое. Если вы когда-то пережили расставание, подумайте, какой язык был основным для этого человека, и тогда вы поймёте, почему у вас ничего не получилось. Как по мановению волшебной палочки ответы на все вопросы не найдутся, так как на ситуацию влияли и не зависящие от вас факторы. Но всё же это отличный инструмент, который поможет приподнять завесу тайны над некоторыми досадными недоразумениями. Выглядит безумно, знаю, но это правда. Знать это всё равно что владеть магией. Вам остается только попробовать. Приготовьте ручки для новых вопросов и ответов. Первый. Что вы узнали о языках любви? Второй. Какие два языка являются вашими основными и наполняют ваш сосуд любви? Третий. Какие два основных языка у вашей партнерши? Четвертый. Обсудите ли вы со своей партнершей ваши языки любви? Почему? Знать о языках любви и ее убийцах – это полный восторг. А теперь предлагаю вашему вниманию моё ещё более безумное открытие, которое поможет пролить свет на сексуальный тип вашей партнёрши. Кто она? Сексофоб, сексофил или сексопунктир? Это ещё что такое? поясню. Сексофоб или сексофил? А вы кто? По мнению и в Апсалти, доктора биомедицинских наук, существует три категории людей. Во-первых, сексофобы это те, кого секс не интересует. Он их не вдохновляет. По-другому это называется асексуальность. Некоторые из них могут обходиться без секса всю жизнь. Другие интересуются сексом чисто с рациональной точки зрения, например, чтобы быть любимыми, иметь возможность построить отношения и создать семью. Но как только выгода теряется, пропадает и интерес к сексу. Сексофобия чаще встречается у женщин, хотя и у мужчин тоже бывает. Сексофобия может быть спровоцирована трудностями в сексуальной сфере, например, рецидивирующей эректильной дисфункцией у мужчин или вагинальными болями у женщин. За ними следует сексапунктиры. Это люди, которые соглашаются заняться любовью только в том случае, если все их желания удовлетворены. Если партнёр в чём-то прокололся, никакого секса. Это немного похоже на наказание. или на секс с оговорками, с теми самыми строчками, написанными мелкими буквами внизу страницы. И наконец, третья категория сексофилы, люди, которые по-настоящему любят заниматься сексом, интересуются чувственностью, любопытны, абсолютные гедонисты. Это своего рода жизненная философия. Большинство из них свободно говорит о сексе и любит дарить и получать удовольствие. Это довольно разношёрстная и более обширная категория, чем две предыдущие, поскольку она включает в себя как помешанных на сексе, так и обычных людей, которым секс просто нравится. Очевидно, что для полноценной сексуальной жизни обоих человека в паре в идеале должны быть на одной волне. Два сексофила обязательно отожгут по полной и разметут в пух и прах рутину. Два сексофоба прекрасно живут со друг с другом, потому что секс не будет играть для них большой роли. Они будут любить друг друга так же сильно, как и пара сексофилов. Вот вам небольшой пример для иллюстрации. Седрик, 42 года, пришёл ко мне на консультацию. Причиной обращения стала Стефания. Они 15 лет вместе, и уже целый год она категорически отказывается заниматься с ним сексом. Они не спят вместе с момента рождения Максима, младшего члена семьи, с которым она проводит теперь каждую ночь. Это очень важно для неё. На мой вопрос, была ли их сексуальная жизнь насыщенной до появления детей, он ответил: "Да, всё было хорошо". С таким же успехом он мог сказать: "Да, это было полное дерьмо". Эффект был бы тот же. Мне пришлось уточнить: "Седрик, что конкретно ты имеешь в виду под "да, всё было хорошо"? Ну, инициативу в основном проявлял я, но мы всё же занимались сексом. Вам обоим было легко говорить о сексе?" Не совсем, потому что она часто повторяла, что я только об этом и думаю, и это её раздражает. Хорошо, как тебе кажется, Стефани действительно нравилось заниматься с тобой любовью? Ну, да, думаю, да, потому что она испытывала оргазмы. Вот в чём загвоздка. В сексе думать вовсе не означает знать точно. Оргазмы Стефани не говорили о том, что ей по-настоящему нравился секс. Если копнуть немного глубже, становится очевидно, что секс для неё был подходящим способом создания семьи. Может показаться, что Стефани была нечестна с Седриком, но на самом деле далеко не все сексофобы после достижения своих целей осознают, что секс им не нужен. Я предложила Седрику ответить на конкретный чёткий вопрос: сможет ли Стефани обойтись без секса до конца своей жизни? И услышала положительный ответ. Седрик понял, что они больше никогда не будут на одной волне. Может ли сексофоб превратиться в сексофила? Это будет зависеть от желания человека, о котором идёт речь, и от причины. Если тот, кому секс не нравится, заставляет себя им заниматься, чтобы удержать другого человека, к сожалению, он обречён на страдания. Партнёр будет это чувствовать и не получать удовольствия. А вот если такой человек захочет на себе испробовать всю силу удовольствия от секса, он может со временем перейти в другую категорию. Женщина, любящая секс и переставшая испытывать желание к своему мужчине из-за чувства разочарования и недопонимания, не становится сексофобом. Её просто больше не влечёт к партнёру, потому что ей не по себе в эмоциональном плане. Тем не менее, её либидо никуда не делось. В данном конкретном случае важно суметь урегулировать все конфликты и позволить себе сбросить маски или расстаться, если все возможные попытки были исчерпаны. Я хочу донести до вас мысль о том, что вопрос с лебидо, помимо всего прочего, лежит и в эмоциональной плоскости. Тут нет ни плохих, ни хороших. Сексофобия и сексофил каждому своё. Они могут прекрасно уживаться вместе, например, при наличии возможности заниматься сексом вне пары. Да, тема более чем запретная, но так бывает. Сексофоб в этом случае получает любовь, взаимопонимание и уважение, а сексофил сексуальное и романтическое насыщение. Неплохой компромисс. Пока есть любовь, уважение и искренность. Все возможно, не так ли? Я забыла упомянуть, что мой метод коучинга называется ППЗ. Пинок под зад. Избавьтесь от вредных привычек. Ну что ж, думаю, мне уже удалось взорвать вам мозг. В этой главе я его еще и вскипячу. Не стесняйтесь, можете переслушать ее дважды, чтобы все полезное усвоилось. Пожалуй, это самая важная часть книги. Строго говоря, снижение либидо у женщины или мужчины совершенно нормальный процесс. На него оказывает воздействие слишком много факторов: стресс, усталость, проблемы, возраст, переутомление, болезни, непредвиденные обстоятельства и так далее. Собственно, если взглянуть на это со стороны, то мало не покажется, правда? Да и в паре вы не один всё решаете. Но если вы намерены, без сожалений, сделать всё от вас зависящее, дерзайте, делайте всё, что считаете нужным. Для начала будет здорово избавиться от вредных привычек, тогда первые результаты изменений не заставят себя ждать. Единственное, чем вы рискуете, пойдя на активные меры, это постепенно, шаг за шагом, вы соединиться со своей партнёршей или посмотреть правде в глаза. Какой правде? Правде о том, что вы больше так жить не можете, с вас хватит. Или сумеете найти компромисс, то есть начнёте жить той сексуальной жизнью, какой хотите. Даже если это будет не с вашей партнёршей. Каждый волен поступать как хочет, при условии, что это не приносит вреда другому человеку, насколько это вообще возможно. В любом случае, такая позиция более здоровая. Единственное, что нужно помнить, что каждый выбор имеет свои последствия, поэтому спросите себя, готовы ли вы с ними столкнуться. Лучший натуральный афродизиак. В завершении этой самой любимой мной главы я расскажу вам об одном натуральном афродизиаке. Это не растение, не лекарство, не еда или что-то в этом роде. Лучший афродизиак это вы. Чем лучше ваше настроение, позитивнее мысли и подход к жизни, тем привлекательнее вы становитесь. Знаете ли вы что-нибудь о законе притяжения? И пусть официальная наука его не признала, но он работает всегда. Так что это за закон такой? Мысль материальна. Она трансформируется в некое подобие магнитной энергии. Эта энергия притягивает к вам подобное тому, о чём и в каком ключе вы думаете. Если вы идёте домой с поджатым хвостом и свёрнутым животом, опасаясь, что ваша женщина в сотый раз отошлёт вас за предложение секса или того хуже, за простое объятие, как вы думаете, что произойдёт? Именно то, чего вы боитесь. Она пошлёт вас куда подальше. С другой стороны, можно каждый день возвращаться домой, ничего заранее не ожидая от партнерши, быть полным решимости при любом раскладе, не портить себе настроение и не волноваться. В этом случае вы будете действовать совершенно иначе, ваши жесты будут непринужденными, как и реакции. И тогда ваша женщина озадачится вопросом, почему это вы так спокойно относитесь к ее отказу и при этом кажетесь таким счастливым. Уметь так себя вести надо даже если вы не в паре, а женщина отвергает вашу игру в соблазнение. Ей станет любопытно, и она заинтересуется вами. Мужчина, подобный непоколебимой скале, привлекает. Помните об этом. Да, закон притяжения работает, но в этом случае, чтобы он сработал, нужно набраться терпения. За один вечер ничего не изменится. Если вы заново сумеете соблазнить свою женщину, наполните её сосуд любви, подарите ласку, ничего не требуя взамен. показать себя не как секс попрошайку, подарите ей время для самой себя. Если вы вместе будете веселиться и проводить время наедине, тогда вы своими глазами увидите, как она вернётся к вам. А вдруг она только этого и ждёт? Кто знает? Но всё же не могу не обратить ваше внимание вот на что. Принимая в расчёт всё сказанное ранее, не забывайте, что вы не должны быть единственным участником пары, готовым пойти на сближение. Единственным партнёром, решившим сделать шаг навстречу, установить для себя некие временные рамки для того, чтобы дать шанс произойти хоть каким-то подвижкам. Мне импонирует срок в 3 месяца, ведь свои привычки невозможно изменить за неделю. Об этом не стоит и мечтать. Порой будет появляться желание психануть, и это нормально. Но если вы сосредоточитесь на поставленной цели, в течение 3 месяцев увидите изменения в отношениях, это время покажется вам гораздо короче. Вам решать, стоит ли ваше отношение того. В конце концов, что такое 3 месяца по сравнению со всей жизнью?